Глава 5. Я посещал жилище Барка ещё в дни, предшествовавшие его женитьбе на Тамарин, и до сих пор помню, какая именно из некрашеных дверей с улицы вела к нескольким ветхим квартирам, на которые был разделён старый, полуразвалившийся дом. Поднимаясь в кромешной темноте по немилосердно скрипучим ступеням, я неизменно испытывал ощущение, что всё это жалкое сооружение Вот-вот обрушится. Я помнил жилище барыка как типичное логово молодого холостяка: горы грязных тарелок на столе, разбросанная по полу одежда и мышиный помёт по углам. Поэтому я обрадовался, когда он сообщил, что после свадьбы они переберутся в маленький домик, расположенный где-то возле Lincoln's Inn, но впоследствии им пришлось отказаться от этого плана к моему великому огорчению. Олд-Барч был совсем неподходящим местом для молодой девушки, особенно столь дымавитой, как Тамазин. На втором этаже я постучал в дверь их каморки. Через минуту дверь приоткрылась, и я увидел головку с аккуратной причёской, золотистым абрисом, выделяющуюся на фоне света, горевшей внутри свечи. "Кто там?" нервно спросила женщина. "Я, мастер Шарлок". "Ах, это вы, сэр. Добро пожаловать". Тамузин распахнула дверь, и я вошёл в большую комнату, служившую одновременно столовой, спальней и гостиной. Повсюду была видна заботливая женская рука, везде царила чистота, тарелки вымыты и аккуратно сложены в старом обшарпанном буфете. Кровать тщательно заправлена. Но в комнате пахло сыростью, а на стене по периметру окна бежали дорожки чёрной плесени. Было видно, что её пытались оттереть, Но плесень возвращалась снова и снова. Барка дома не было. Не желаете присесть, сэр? Там Озинука зала на стул возле стола. Могу я взять вашу накидку? Барка, видите ли, нет дома. М-м, нет, накидку я, пожалуй, оставлю. Я ненадолго. На самом деле в комнате, где не горел огонь, было так холодно, что я не испытывал ни малейшего желания раздеваться. Я сел и принялся разглядывать тамвин. Она была очень привлекательной молодой женщиной, двадцати с небольшим лет, с высокими скулами, большими голубыми глазами и полными губами. До замужества она гордилась тем, что никогда не отказывала себе в хорошей одежде. Теперь... На ней было бесформенное серое платье с застиранным белым фартуком, а ее светлые волосы скрывал большой чипец домохозяйки. Она радостно улыбнулась, но от меня не укрылось, что ее плечи ссутулились, а глаза потухли. «Навненько я вас не видела, сэр», — проговорила она. «Почти полгода». «Как поживаете, Тамазин?» «О, весьма хорошо. Какая жалость, что нет Джека. Это не важно». «Я отводил друга на консультацию к доктору Малтону, а на обратном пути проезжал мимо и решил заглянуть к вам. Не желаете ли кружечку пива, сэр? Желаю, но мне, пожалуй, пора отправляться». Я знал, что нарушаю правила приличия, находясь с ней наедине. Нет, Сэр, не уходите, ведь мы же с вами старые друзья. Надеюсь, что так. Мне сейчас очень нужна добрая компания. Она отошла, налила в кружки пива из кувшина, стоявшего в кухонном шкафу, принесла их к столу и села на стул, стоявший напротив меня. Доктор Малтон сумел помочь вашему другу. Я сделал глоток пива, оказавшегося к моему удивлению приятно крепким. Да. Мой друг вдруг стал без видимых причин часто терять сознание и решил, что у него приключилось подучие, но, как оказалось, у него какие-то нелады с ногами. Тамазин улыбнулась тепло, как в старые добрые времена. Представляю, какое облегчение он испытал. Это точно. Сейчас небось пляшет от радости, не взирая на неправильные ноги. Доктор Малтон хороший человек. Ведь это он спас вас, когда позапрошлой зимой вы заболели лихорадкой. Да, я обязан ему жизнью. А вот мы ему бедному маленькому Джорджу он помочь не сумел. Я знаю. Она смотрела на пустое место у дальней стены. Он родился мёртвым. Мёртвым лежал в своей маленькой колыбельке, которую мы сделали сами и поставили вон там. Женщина перевела на меня глаза, полные боли. Потом я не хотела, чтобы Джек убирал колыбельку. Мне казалось, пока она здесь, какая-то частица Джорджа тоже остаётся с нами. Но ему было невыносимо любое напоминание об этой потере. Приношу свои извинения за то, что не пришёл повидать вас после этой трагедии, Тамузин. Я собирался, но Джек сказал, что вам лучше побыть наедине друг с другом. Я была сама не своя. Джек не хотел, чтобы вы видели меня такой. А как вы? Как ваше здоровье, сэр? «Весьма удовлетворительно», — улыбнулся я. «Много работаю и процветаю, в том числе и благодаря вашему Джеку. Он просто восхищается вами, сэр. Все время рассказывает о том, как мастер Шардлэйк выиграл то или иное дело, обнаружив новые доказательства и опрокинув все бастионы противника. Правда?» Я рассмеялся. «Мне действительно кажется, что иногда он смотрит на меня, как на полководца. Так и есть, сэр. Да». Я улыбнулся женщине. Когда мы впервые познакомились 2 года назад во время большого королевского путешествия в Йорк, уверенная в себе, полная жизни Тамазин поначалу вызывала у меня некоторые подозрения, но по мере того, как мы сообща преодолевали опасности, я проникся к ней поистине отцовской привязанностью. Глядя на уставшую домохозяйку, сидевшую напротив, я думал, куда девалась всё это? Эти мысли, видимо, невольно отразились на лице, потому что губы Тамазин задрожали, а по щекам скатились две крупные слезы. Она опустила голову. "Тамазин", проговорил я, приподнявшись на стуле. "Но зачем вы это? Простите, сэр. Ну уже. По сравнению с тем, через что нам пришлось пройти в Йоркшире, несколько слезинок ничто. Не Расскажите мне, что вас тревожит?" Она захлёбываясь, вздохнула, вытерла глаза рукавом и повернула ко мне заплаканное лицо. Всё началось со смертью ребёнка, тихо заговорила она. Для Джека она стала таким же потрясением, как для меня. Говорят, когда умирает ребёнок, сердце матери каменеет, но у Джека оно окаменело тоже. О, он так зол на вас, на всех, на самого Бога. он считает, что все вышний поступил жестоко, забрав у него ребёнка. Он и раньше не особенно часто ходил в церковь, а теперь и вовсе носа туда не кажет. Завтра Пасха, но он не пойдёт ни на литургию, ни на исповедь. А вы пойдёте? Да, хотя я чувствую, будто из меня тоже выдавили веру. Но вы же меня знаете, добавила она с оттенком своего прежнего юмора. Я предпочитаю находиться на той стороне, где и власть. В наши дни это очень осмотрительно. По словам Джека, я хожу в церковь лишь для того, чтобы похвастаться своими лучшими нарядами. Она посмотрела на свой фартук. Что ж, в этом есть доля правды. После того, как целую неделю носишь вот это, хочется хоть изредка приодеться во что-нибудь нарядное. Но я опасаюсь, что если Джек и дальше будет упрямо отказываться посещать церковь, это привлечет внимание, поползут слухи, церковные старосты начнут задавать вопросы и... И в итоге он окажется в беде, тем более что всем известно, в его жилах течёт еврейская кровь. Тамазин скорбно сложила губы, помолчала и добавила: Он мечтал о том, что его род продолжится через нашего ребёнка и всё время говорит об этом, когда напьётся. Он часто пьёт. Я вспомнил, каким потрёпанным выглядел мой помощник сегодня утром. Всё чаще уходит со своими старыми приятелями, иногда пропадает ночами. Вот и сейчас где-то шляется. Я думаю, что он водит в шашне с другими женщинами. С кем? ошеломлённо спросил я. Не знаю. Наверное, с соседками. Вам же известно, что за публика здесь обитает. Вы в этом уверены? она посмотрела мне прямо в глаза. Да. Запах, который исходит от него иногда по утрам, не оставляет места для сомнений. «Нет ли признаков того, что через какое-то время у вас может появиться другой ребенок?» «Нет. Наверное, я, как старая королева Кэтрин Арагонская, не способна производить на свет здоровое потомство». «Ну-ну-ну-ну. Зачем вы так?» «Ведь со времени смерти вашего первенца прошло сколько? Всего полгода. Разве это срок, Тамазин?» «Этого хватило, чтобы Джак отвернулся от меня. Иногда в пьяном виде». Он начинает сетовать на то, что я, дескать, подавила его, превратила в домашнее существо. Она обвела взглядом своё убогое жилище, как будто здесь можно хоть кого-то превратить в домашнее существо. Иногда Джэк бывает невыносим, даже жесток. Что ж, он хотя бы не бьёт меня, а ведь многие мужья поколачивают своих жён. Тамазин. О, протрезвев, он извиняется. Он снова полон любви и называет меня цыпочкой, говорит, что не хотел меня обидеть, а все злые слова произносил лишь от злости на то, что Бог забрал у него сына. В этом я с ним согласна. Почему Господь поступает столь жестоко? спросила женщина, с внезапно вспыхнувшей в голосе злостью. Мне оставалось лишь покачать головой. У меня нет ответа на этот вопрос, Амазин. Подобные вещи и меня ставят в тупик. Сэр, заговорила она, выпрямившись и устремив на меня взгляд. Не могли бы вы поговорить с Джеком, выяснить, что у него на уме? Он в последнее время стал таким странным, непредсказуемым. Я уже даже не знаю, нужна ли я ему ещё. О, Тамузин, воскликнул я. Я уверен в том, что он вас по-прежнему любит. А вот говорить с ним на такие темы совсем непросто. Если он узнает о том, что мы с вами обсуждали вашу семейную жизнь, то не на шутку разозлится. Да. Он гордый. Но вы всё же могли бы попытаться выяснить хоть что-нибудь. Она смотрела на меня умоляющим взором. Я знаю, вы умеете заставлять людей разговориться. Мне больше некого попросить о помощи. Я постараюсь, там один, но торопиться не буду. Для этого нужно очень тщательно выбрать подходящий момент. Она согласно кивнула. «Благодарю вас. Я встал. А теперь мне пора идти. Если он сейчас вернется и застанет вас, изливающий мне своей печали, то не на шутку рассердится». Я положил ладони на ее руки. «Но если вам станет совсем не в моготу или захочется с кем-нибудь поговорить, отправьте мне записку, и я буду тут, как тут». «Вы так добры, сэр». Иногда я часами сижу, как бесчувственное бревно, и таращусь на эти пятна плесени, не ощущая в себе сил, не понимая, что со мной происходит. Я снова и снова очищаю плесень, а она возвращается опять, женщина вздохнула. Это не старые добрые времена, когда я прислуживала бедной королеве Кэтрин Говард. О, я была всего лишь ничтожнейшей из служанок, но там всегда что-нибудь было интересное и опасное. как показало время, с улыбкой вставил я. Верно. Тамузин помолчала. Говорят, скоро будет новая королева, вдова Кэтрин, леди Латимер. Она станет шестой. С ума сойти можно. Действительно странно. Тамузин удивлённо покачала головой. Но был у нас ещё когда-нибудь такой король? И оставил её. Спускаясь по темной скрипучей лестнице, я вспоминал чудесный весенний день, когда поженились Барак и Тамазин. Я тогда, признаюсь, невольно завидовал их счастью. К ластику несложно поверить в то, что все браки счастливы и благословенны. Именно это я наблюдал на примере Роджера и Дороти. Но сегодня я видел изнанку брака. Те грустные вещи, которые скрывались за его внешней, вполне казалось бы благополучной стороной. Я был прав, предположив, что в семье моего помощника не всё ладно, но и подумать не мог, что дело обстоит так скверно. Чёрт в барак, выругался я, выйдя на улицу и два не столкнувшись с джентльменом, входившим в дом, возможно, чтобы навестить одну из здешних шлюх. Большую часть страстной пятницы и пасхальной субботы я провёл дома, работая над документами. На Пасху я не пошёл в церковь. Погода оставалась не по сезону холодной, к тому же снова повалил снег. Я находился в состоянии беспокойства. В воскресенье даже достал карандаши и альбом для рисования. Последний год я вернулся к своему старому хобби — рисованию, но в тот день из-под моего карандаша не выходило ничего путного. Я смотрел на пустой лист бумаги, но в воображении мелькали лишь какие-то расплывчатые круги и темные линии, Человек, находящийся в здравом уме, вряд ли мог бы составить из них хоть какое-то изображение. Я улёгся в постель, но уснуть не мог. В голове носились мысли о том, как в разговоре с Бараком так подойти к теме о переживаниях Тамазин, чтобы не усугубить положение дел. Незаметно я задремал, и мне приснился несчастный безумец Адам Кайт, будто Я вхожу в жалкую каморку в бедламе и вижу его скрючившимся на полу и отчаянно молящимся, но приблизившись, слышу, как в молитвах он называет не имя Господа или Иисуса, а моё. Мастер Шардлейк, бормочет он, и просит меня даровать ему спасение души. Я проснулся в холодном поту. Было темно, но до рассвета оставалось недолго, поэтому я решил, что могу заняться работой. Несмотря на светлое Христово воскресенье, в конторе накопилось изрядно бумажной работы. Моя домохозяйка уже поднялась и донимала своего помощника Питера требованиями разжечь огонь, чтобы хоть немного согреть холодные сночи комнаты. Я позавтракал, надел мантию поверх неё накидку и отправился на Канцлер Лейн, где располагался Линкольнс и Инн. Выйдя из ворот, я заметил, что снова становится теплее. а выпавший снег превращается в жидкую ледяную кашу. Я оглянулся на свой дом. Высокие дымоходы, торчавшие на черепичной крыше, четко выделялись на фоне удивительного утреннего неба. Бледно-голубые полоски перемежались с розовыми от восходящего солнца облаками. Я двинулся вперед, думая о прошениях, которые должны были слушаться во вторник. в их числе было и дело Адама Кайта, миновав главные ворота и закрытую по случаю раннего часа сторожку, я пошёл послякатному двору к своей конторе. День ещё не наступил окончательно. Почти все окна были темны, кроме моих собственных. Должно быть, барак, не заходя домой, вернулся сюда после загульной ночи. Ну, погоди, не годник, подумал я. И тут подпрыгнул от мужского крика. О, боже! В тот же момент я увидел две фигуры, стоящие возле фонтана и глядящие в воду. "О, боже!" с ужасом воскликнул один из них. Я обернулся и бросился к ним. Лёд был расколот, а вода в чаше приобрела зловещий ярко-красный цвет. Сердце моё оборвалось. Судя по коротким чёрным манжетам, в которые были одеты двое молодых людей, стоявших у фонтана, это были студенты. Один низенький и плотный Второй высокий и худой. Оба выглядели помятыми и не выспавшимися. По всей вероятности, они возвращались после очередной студенческой попойки, длившейся всю ночь. «Что там?» — резко спросил я. «Что происходит?» Толстый студент повернулся ко мне. «Там в фонтане. Человек?» — дрожащим голосом проговорил он. Второй показал на что-то, видневшееся из воды, и добавил. «Вот! Нога!» Я кинул их цепким взглядом, пытаясь определить, не является ли всё это глупой шуткой подгулявших студентов, но подойдя ближе, заметил, что из гущей ледяной мешанины действительно торчит мужская нога, обутая в башмак. Сделав глубокий вдох, я наклонился и разглядел очертания чёрной мантии, которая подобно крыльям трепетала в красной воде. На мгновение у меня закружилась голова, но я собрал волю в кулак, И я повернулся к студентам. Помогите мне вытащить его оттуда, нетерпелищевым возражением голосом приказал я. Кротышка в испуге ошатнулся, но высокий напротив приблизился ко мне. Тяни его за ногу, велел я. А потом и я его хочу. Молодой человек осенил себя крестным знамением, набрал в лёгкие воздуха и, ухватив утопленника за ногу возле колена, потянул на себя. Из воды появилось тело. Лёд падал с него большими кусками. Второй студент пришёл нам на подмогу. Вытащив мертвеца, мы положили его на мокрую землю. Мантия облепила голову несчастного и скрывала его лицо. Я взглянул на тело. Это был хрупкий, худой мужчина. Поглядите на воду, прошептал высокий студент. Уже почти рассвело, и чаша фонтана теперь представляла собой круг цвета киновари. Она полна крови, выдохнул второй. Святой Боже! Я вновь повернулся к телу. Меня трясло и не только от холодной воды, но сквозь промочившей меня, пока я вытаскивал несчастного из фонтана. Я наклонился, взялся за край мантии и откинул её в сторону, открыв лицо покойника. "Господи Иисусе!" крикнул кто-то из студентов. Он отвернулся, и я услышал надтужные звуки рвоты. Я же сидел парализованный двойным ужасом. Первой причиной Была глубокая зияющая рана на горле мужчины, протянувшаяся почти от уха до уха, ярко-красная на фоне мертвенно-бледной кожи. Второй лицо убито. Это был Роджер